Мэг явно была ошарашена и ответила не сразу. «Ого! Очень даже намного!» «Да, но он вполне зрелый мужчина». Перрис рассмеялась про себя. «Зрелый. Да он совсем пацан, в строгом соответствии с возрастом, и порой в ней пробуждались материнские чувства, только, конечно, не в постели». «Ну, может, не совсем так?» уточнила она. «Он просто совершенно нормальный, 32-летний мужчина. Не то что я, старая дура, но мне с ним очень хорошо». Это была чистая правда, она не притворялась. «Это замечательно!» Мэг старалась сохранять благоразумие, но Пэрис слышала по голосу, что дочь в шоке. «Да уж, обычной ситуацию никак не назовешь. Не только для Мэг это было большой неожиданностью». «Ты влюблена?» — встревоженно спросила дочь. «Кажется, по крайней мере в данный момент. Но рано или поздно ему придется уехать. Это не может продолжаться вечно. Вообще-то он и сейчас уже многим жертвует. Это тоже не может долго продолжаться». Работает здесь на один крохотный журнальчик, тогда как ему место в Харперс, Базар или ВОК, но мы замечательно проводим время. Мам, самое главное, чтобы ты была счастлива. Просто не делай резких движений, например, не выходи за него замуж. Мэг не верила в такой брак, правда, у них с Ричардом разница в возрасте была куда больше, но это казалось более нормальным мужчина старше женщины. Мэг была в шоке от одной мысли, что ее мать завела роман с каким-то мальчишкой, только поговорив с Ричардом, она немного успокоилась. Он не верил, что ее мать может совершить какую-нибудь глупость, а такие пары Зрелая женщина и молодой мужчина встречались на каждом шагу, особенно в кругу знаменитостей. В настоящем шоке оказался Вим. — Сколько ты говоришь ему лет? — переспросил он дрогнувшим голосом. — Но это же все равно, что я буду встречаться с четырехлетней девочкой. Пэрис поняла, что он крайне расстроен. — Нет, не все равно, — спокойно сказала Пэрис. — Жан-Пьер взрослый человек. «А зачем ему женщина твоего возраста?» — с юношеской бестактностью воскликнул Вим. Ему казалось, что весь мир сошел с ума. Отец бросил маму и ушел к женщине чуть старше Мэк, а скоро у них еще и ребенок родится, это же глупо, дурной тон. А теперь и мать завела шашни с мальчишкой, чуть не вдвое ее младше. «Да, молодым везде у нас дорога». Родители точно чокнулись. Это ты у него сам, спроси, ответила Пэрис по возможности спокойно. Ей не хотелось выглядеть глупо в глазах детей, а основания для этого были. К счастью, Жан-Пьер вел себя так, словно его это все не касается. Стоило ей завести разговор о возрасте, как он небрежно отмахивался, и Пэрис тут же переставала замечать эту проблему. Как ни странно, у них и в самом деле все шло прекрасно. Посторонним они казались красивой парой. Никто на них не таращился, пальцем не показывал, и Пэрис испытывала от этого большое облегчение. Дети прибыли накануне сочельника, и Пэрис готова была провалиться сквозь землю, когда знакомила их с Жан-Пьером. Со стороны это выглядело, как стая собак, обнюхивающих чужака. Пока Пэрис сколдовала над ужином, Ричард пытался растопить лед. В конце концов, это ему удалось, и не успела Пэрис и глазом моргнуть, как все уже хохотали и подшучивали друг над другом, а к концу вечера и вовсе стали друзьями. Даже Вим наутро уже играл с Жан-Пьером «В сквош», А к моменту, когда стали усаживаться за праздничный стол, казалось, что он не столько ее приятель, сколько друг ее детей. Все сомнения и тревоги куда-то испарились. Это было дивное Рождество. Даже мысль о том, что Мэг встречается с мужчиной, который годится ей в отцы, а сама она крутит любовь с молодым, который не намного старше ее детей, вызывала у Перри столько улыбку. «Твои дети мне очень понравились», — с теплотой в глазах сообщил Жан-Пьер, когда они поднялись в ее спальню. «Хорошие, и ко мне так мило отнеслись. Они на тебя не сердятся?» «Нет. Спасибо, что ты все понимаешь». Пэрис сознавала, что для него все это тоже непросто. Живет в чужой стране, язык знает неважно, Работает в журнале намного ниже того уровня, к какому он привык. Живет с женщиной, которая годится ему в матери, но почти. И к тому же ее взрослые дети устраивают ему смотрины. Но Жан-Пьер держался великолепно. В постели он с улыбкой протянул ей маленький сверточек, и, развернув нарядную упаковку, Парис обнаружил изящный золотой браслет — от карте с изображением эйфелевой башни. Браслет был украшен маленьким золотым сердечком. На одной стороне стояли ее инициалы на другой его. Поверх сердечка было выгравировано по-французски. Я тебя люблю. С рождеством любовь моя, шепнул он. Со слезами на глазах Пэррис протянула ему свой подарок. Оказалось, они покупали их в одном магазине, Пэрис выбрала для Жан-Пьера часы от Кортье. Что бы теперь ни случилось, она знала, что это Рождество навечно останется у нее в сердце. Они упивались каждым отпущенным им мгновением и продолжали жить в своем магическом шаре, но постепенно он наполнялся более осязаемыми вещами. Теперь в этом шаре были и ее дети, и, по крайней мере, сейчас все у них было хорошо. Да здравствует Рождество! Глава двадцать шестая. Мэг с Вимом и Ричардом пробыли у Пэрис неделю, а в Новый год всей компании отправились кататься на лыжах в Скво-Вэлли, где остановились в большом отеле. Жан-Пьер оказался превосходным лыжником и лихо гонял с горы, как подросток. Вим с удовольствием катался с ним, а Ричард, Мэг и Перрис выбирали себе менее крутые склоны. Вечером все вместе шли куда-нибудь ужинать. Отдых для всех получился великолепный. Пэрис даже удалось в новогоднюю ночь не думать о том, что это годовщина свадьбы Питера с Рэйчел, и что через пять месяцев у них появится малыш. Зато она отлично помнила, каким тяжелым был для нее этот день год назад, когда она окончательно убедилась, что Питер ушел от нее навсегда и отныне принадлежит Рэйчел.